Гейл. «Бабуля, вставай!» Гейл открыла глаза и увидела, что Тап прыгает на ее кровати с носком полным подарков, а медведь, ее постоянный спутник, терпеливо ждет, сидя у двери. Рядом с ним появилась Элла. «Прости, мама. Тап, я же сказала тебе, что нельзя будить бабушку. Но я хочу разбирать подарки вместе с бабулей». Гейл села в кровати, Взяла внучку на руки и укрыла одеялом, опасаясь, что та замерзнет. «Элла, посмотри у изножья кровати, кажется, там что-то есть». Она закончила упаковывать подарки глубоко за полночь и сейчас волновалась, понравятся ли они. Тап доползла первой и вытащила два носка. «Они для мамы и тети Сэм. Значит, Санта заходил к тебе, бабуля. Ты его видела?» «Я крепко спала всю ночь». В комнату заглянула Саманта. «Кто-то здесь говорит о Санте?» «Он оставил для тебя носок!» Тап указала на него пальчиком. Саманта сделала удивленное лицо. «Санта принес нам подарки?» Зная, что Тап внимательно на них смотрит, Гейл последовала примеру Эллы и изобразила удивление. На этот раз она не совершит ошибку. «Похоже, что так». «Надо же!» Элла села на кровать и взяла носок. «Не могу поверить». «Хочешь, я его открою?» Таб запрыгала от нетерпения. «Можно, мама?» «Нет, нельзя», ответил за нее Майкл. «У тебя есть свой, а этот для мамы». Таб занялась подарками, а Элла достала несколько коробочек с ее именем. «Чувствую себя шестилетним ребенком». «Неужели Санта и про нас не забыл?» Она многозначительно посмотрела на мать. «Настоящее чудо!» — поддержала Саманта. Она взяла предназначавшийся для нее носок и с увлечением принялась доставать пакетики и коробочки. Гейл наблюдала за ними и думала, как могла когда-то считать подарки и развлечения пустой тратой денег. Надо сделать над собой усилие, и забыть о сожалении. С прошлым покончено. «Снежный шар!» — воскликнула Элла, встряхнула его и стала наблюдать, как падает снежинки «Я всегда о нем мечтала!» «Предполагаю, он займет тебя не больше, чем на пять минут», пробормотал Майкл, поцеловал жену в макушку и отправился в свою комнату, чтобы одеться. После завтрака Гейл отвела дочерей в сторону. «У нас с вами будет важное дело». Она задумалась об этом после разговора с Мэри. «Давайте слепим снеговика». «Отличная мысль!» — улыбнулась Элла. «Я скажу тап. Нет. На этот раз без тап. Только мы втроем». «Втроем будем лепить снеговика?» — переспросила Саманта. «Да, потому что мы этого никогда не делали». Надо исправлять ошибки. «Возможно, вы скажете, что уже поздно. Время не повернуть вспять. Мы даже об этом не думали, правда?» Элла посмотрела на сестру, и та покачала головой. «Никогда не поздно!» Ее тон заставил Гейл задуматься, имела ли она в виду только снеговика. Саманта казалась ей не такой напряженной, как раньше. Она не эксперт в отношениях между мужчиной и женщиной, но определённо переменны связаны с Броди. «Пойдёмте, пока Тап играет с Майклом», — поторопила их Элла и взяла с вешалки куртку. Они вышли на свежий морозный воздух, поёживаясь и застёгивая на ходу одежду. «Здесь фантастически красиво!» — выкрикнула Элла и закружилась на снегу. «Давайте приезжать сюда каждый год!» «Я уже все посчитала. Думаю, мы сможем себе это позволить. Вот так ирония!» — усмехнулась она, подхватила горсть снега и бросила в сестру. «Ах ты!» — Элла ответила, и начался настоящий снежный бой. Досталась и Гейл. «А я думала, вы достаточно взрослые и не захотите играть в снежки», произнесла она, отряхивая снег с волос. «В этом случае мне приятно осознавать, что ошибалась». Элла вывернулась, пытаясь залезть под воротник. «Она первая начала!» и рассмеялась поняв, что сказала. «Давайте скорее лепить снеговика, пока мы сами не стали на него похожи». Они втроем принялись за дело. Катали шары, прихлопывали, добавляли снег. В какой-то момент Гейл осознала, что они строят нечто большее, чем снежную фигуру. «Я тут вот о чем подумала». Она выпрямилась, перевела дыхание и посмотрела, как Саманта утрамбовывает новую порцию снега. «Я могу поискать фотографии вашего отца, если еще хотите их увидеть. Важны не ее желания, а их». Элла повернулась, щеки ее горели. «Не думаю, что мне бы этого хотелось». Она покосилась на Саманту. «А тебе?» «Нет», — уверенно ответила та. «Раньше хотелось, теперь нет. Лучше думать о будущем, чем о прошлом». «Согласна. И в твоем будущем я вижу снег». Элла захохотала и бросила его в Саманту. За спиной раздался смех Тап. «А мы принесли вам нос и ручки». Она протянула морковку и веточки. Они вернулись в дом, дрожа от холода, но Гейл переполняла радость. Она никогда так весело не проводила время с дочерями. Мэри права. Никогда не поздно. Все собрались в гостиной у ёлки. Они с Мэри стояли рядом и наблюдали, как Майкл кружил тап, одетую в подаренный Гейл костюм русалки. Саманта и Броди сидели рядом на диване и увлечённо что-то обсуждали. Кирсти и Элла развлекались со снежным шаром. Даже не представляла, что Рождество может быть таким. я тоже Броди что-то сказал Саманте, и та весело рассмеялась. Они взялись за руки, и этот жест сказал о многом. «Я знаю тебя, ты мой, ты моя». Мэри тоже заметила и улыбнулась. «У тебя замечательная семья, Гейл». «Да, замечательная». «И она благодарна судьбе за это, за второй шанс, за новых друзей» даже за падение и удар по голове. Ведь кто знает, может, не будь этого падения, не случилось бы и всего того, что произошло после. Некоторые принятые давно решения, возможно, были ошибочными. Она уже не узнает, рассуждать об этом бессмысленно. Важнее в дальнейшем принимать верные решения. «Будущее будет строить...» Она сама.